Глава восьмая Утром Отрада первым делом заглянула к Весе. Охранка не сработала, значит, девушка из комнаты выйти не пыталась. Гостья спала, подложив ладошку под щеку. «Бедная», — подумала Отрада, — девушку было жалко. «Совсем молоденькая, такая хрупкая, а через все царство прошла». Потом на Отраду накатила злость. «Ну как можно было так поступить? Не только с весей, но и вообще. Зная, что колдун губит жен, отдавать ему новых. И главное, все знают и молчат. Нет, тут точно нужно бабулю подключать и маму». Выйдя из спаленки, отрада тихо закрыла дверь и вернула охранку на место. Спустилась на кухню, налила чаю. Утро уже не раннее, солнце поднялось порядком, так что бабуля явно не спит. Сходила за зеркалом волшебным и яблоком. «Яблочко, катись по кругу, яви мне мою бабулю!» Ну и пусть не в рифму, зато понятно, с кем хочет поговорить. Когда зеркало засветилось, поставила его на подставку, чтобы удобнее было разговаривать. Атратка, ты?» Проскрипела бабуля. «Только встала, что ли?» «И тебе доброе утро!» Хихикнула Отрада. «Чай пью!» «На танцульках была!» Отрада в зеркале хорошо видела отражение бабушки. Старая яга восседала, как на троне, в кресле качалки. «Хорошее дело!» «Да нет!» Поспешила ее разочаровать Отрада. Ночка хлопотная вышла. «Кавалер был!» Бабуля, понимающе, закивала. «Эх, отрад, да я в твои годы!» «Ба!» — перебила ее отрада. «Не было у меня кавалера. Я помню, что в мои годы ты головы дурила всем, от простых парней до принцев заморских. Только давай пока отложим воспоминания о твоих любовных похождениях. У меня тут гость я спит. Ночью пришла ко мне». «Знаешь, что она мне рассказала?» «Ну, удиви меня», — хмыкнула бабуля. «Что такого могло в нашем царстве произойти? Лет сто тишь да благодать уже! Скучно!» «Ба!» Голос отрады был полон укоризны. «Молчу, молчу!» — хихикнула старая ега. «Рассказывай!» Отрада и рассказала. По мере рассказа лицо добравы Становилось все серьезнее. Теперь она слушала внимательно. «Ах ты ж пень трухлявый!» Высказалась от всего сердца, добавив несколько крепких выражений. «Как думаешь, отрадка, а я еще в невесты сгожусь? Я так-то еще ничего, а у колдуна этого, видать, золота много». «Ба!» — отрада была шокирована. «Ты сама за него замуж собралась, что ли?» «А что?» — бабуля кокетливо поправила седые локоны. «Молодых девок губить дело нехитрое. Вот пусть попробует с настоящей женщиной сладить». «Ты это несерьезно, ба!» — прошептала неверящая от рада. «Я думала, ты к царю нашему пойдешь». «И к царю зайду, почему и нет?» Старая ега пожала плечом, и накинутая шаль сползла. Вот видишь, в чем хожу. Трипье, какое-то немодное. Заодно и по столичным магазинам прогуляюсь. Гардеробчик обновлю. Папа будет рад. Вздохнула от рада. А бабуля захихикала, как проказливый ребенок. Ее глаза загорелись жаждой приключений. Ой-ой, старая яга решила вылезти со своих болот. Спасайся, кто может. Девку ко мне давай свою. Решительно произнесла бабуля. Я тут всех предупрежу. Волоса с головы не упадет. Укрою бедняжку. Поживет у меня сил наберется. А если девка хорошая, дотолковая, да сама лично жениха ей выберу. От рада от такой угрозы вздрогнула и икнула. Радует одно, пока решила не за нее взяться потому что насильно, конечно, замуж никто не выдаст, но нервов потратят, зато бабуле будет весело. Вечером клубок дам, а берег тоже. Баюн проводит до леса, — сообщила отрада. — блохастый воротник! — улыбнулась старая ега. А по что сам ко мне в гости не заглянет? Побеседовали бы! — Знаю я ваши беседы, — фыркнула отрада. «Так что с веселиной делать будем?» «Тут подумать крепко надо», — ответила бабуля. «Просто так к царю не пойдешь, доказательств нет. Но если все так, как говорит, придется съездить к морю, соленым воздухом подышать, искупаться, на песочке погреться, да и обстановку менять иногда полезно». «Я с тобой хочу поехать, на море давно не была». А тут только река до озера. Ракушку хочу с жемчужиной, Размечталась от рада. Посмотрим. Не стала сразу соглашаться старая ега. Ох, солнце, как уже высоко. Расу с мухоморов собрать надоть. До да скоро Иван купала. Подготовиться надобно. Опять всех отправишь Цветок папоротника искать? Бабуля кивнула. Ой. «Я же совсем забыла!» Отрада хлопнула себя по лбу. «Я светоч создала!» «Молодец!» Похвалила бабуля. «Какой цветок?» «Чертополох!» Нехотя призналась молодая яга. «Ох, отрадка!» Захохотала бабуля. «Светоч весели не дай! Я полюбуюсь!» Продолжила хохотать. «И я тебя люблю!» Пробурчала отрада. «Ага!» Махнула рукой бабуля, и изображение пропало. Сейчас матери расскажет, будут веселиться вместе. Ну да ладно, нужно приготовить поесть, потом сходить на рынок за одеждой и обувью для веселины. Ее больше на лохмотья похожа, а у бабули на болоте рынка и лавок нет. Про оплату от Рада даже спрашивать не станет. Тут речь уже о жизни и смерти идет, не до монеток. Допив, чай занялась делами, а ближе к обеду и Веселина на кухню спустилась. Выглядела девушка гораздо лучше. Лицо посвежело, затянулись ссадины, кори глаза были широко распахнуты, а каштановые волосы заплетены в тугую косу. Не раскрасавица, но очень милая. — Простите, я обычно так долго не сплю, — пролепетала Веселина, оправдываясь. — Не переживай! отмахнулась Отрада. «Я тут успела с бабулей поговорить». На эти слова Веселина начала оглядываться, будто старая ега могла оказаться на кухне. «Нет, ее здесь нет. Так вот, бабуля согласна тебя принять». Поднявшись, Отрада начала накрывать на стол. Гостья была такой тростинкой, как ветром не унесло. «Сядь!» — прикрикнула кинувшаяся помогать Веселине. «Понятно, дома гоняли». «Ты как прислуга была?» «Вместо», — Веселина села на краешек стула. «Как папеньки не стала, так и стала все делать, что велят. Деньги матчиха все себе забрала. Я кое-чего продать смогла, а потом ушла. Но я заплачу, у меня есть. Я совсем немного потратила». «Наследство хорошее?» — отрада поставила перед Веселиной тарелку. «Хорошая!» — вздохнула девушка. «Да не видать мне его! Никто мне не поверит, а сейчас и подавно!» «Это мы еще посмотрим!» — зло прищурилась от рада. «Бабуля моя решила на море съездить, косточки свои погреть. Ты ей все-все расскажи. Мне не справиться, а она может!» «Бабуля моя голову деду нынешнего царя кружила!» Она женщина своеобразная, закалки старой. Но ты не пугайся, любит она, знаешь ли, маскарад устроить». Отрада прекрасно знала, что старая ега могла своим видом привести в ужас почти любого. любила напугать, особенно если лихой люд, такая старушка-веселушка. «Ешь, не скромничай». Отрада шустро выставляла на стол разные яства, Грибочки соленые, огурчики малосольные, колбаску домашнюю. Хлеб, правда, был не сегодняшний, проспала. «Я пойду на рынок сейчас. Ты из дома не выходи, даже во двор. Лучше в комнате сиди, могу книгу дать почитать». «Я могу пока испечь что-нибудь», — предложила Веселина. «Я хорошо пеку, пироги всякие доплюшки. Да плюшки». «Пеки». Разрешила отрада, перебирая в уме, что у нее есть из продуктов. Мука, яйца, масло. А что там еще надо? Но ни шагу из дома. И в приемную тоже. Там баюн с павой сами разберутся. Как стемнеет, пойдешь к бабуле. Отрада хрустела огурчиком, наблюдая, чтобы веселина как следует поела. Изможденный внешний вид Явно не дань моде на аристократическую бледность. Ничего, сейчас чаю с укрепляющим зельем выпьет, силы и прибавится, а там бабуля возьмет ее в оборот. «Я могу все убрать», — забеспокоилась гостья, когда обед закончился. «Хорошо», — не стала спорить отрада. «Уборка — это бессмысленно потраченное время». «Я тогда за покупками», — «Хорошо бы еще ягоды купить на варенье. Земляничное я очень люблю». «Я могу перебрать и сварить», тут же предложила Веселина. «Я терпеливая. У меня ягод как ягодки получается». И отрада поняла, что торговку земляникой сегодня найдет. Лучше бы ту, которая сама вырастила. Ну и другая подойдет, проводит. Потому как терпения у отрады было очень мало, и тратила она его, «Исключительно на эксперименты». Оставив веселину на кухне, пошла, переоделась, а потом, найдя баюна на подушке, выдала ему ценные указания. «Не пускай во двор и приемную, понял?» переспросила у кота. «Да понял», — ответил тот лениво, еще и зевнул. «Охранки поставила». «Поставила», — отрада мысленно прогулялась по дому. «Да». Все включила. «Я постараюсь быстро, но не уверенно». «Иди!» — кот удернул хвостом. «Справлюсь!» «Очень на это надеюсь!» — высказалась от рада и ушла. На рынке она с невозмутимым видом прошлась по торговым рядам, купив немного женской одежды и обувь. Самой простой, неприметной, на болотах красоваться только перед духами лесными и нечистью. Зато добыла целую корзинку ароматной земляники. Сладкой, хоть с чаем ешь. Вот и занятие веселини, чтобы день скоротать. Отрада толкалась в толпе к выходу, когда чужая рука в кармане заставила ее остановиться. «Рука лишняя!» — обернувшись, сверкнула глазами на наглого воришку. «О, ведьма! Чфу! сплюнул тот. «Красивая уже ведьма!» Бурча себе под нос поспешил скрыться. «Вот ты бы обалдел, Увидев мою бабку в молодости!» Усмехнулась от рада, продолжая свой путь. Дома вручила Веселине одежду И корзину с земляникой, А сама ускользнула в лабораторию. Нужно подготовить клубочек И амулет для отвода глаз. Но через пару часов Густой земляничный запах заставил ее выползти на кухню. Отрада принюхалась. «Ух, как пахнет!» Веселина ягоду перебрала и теперь сосредоточенно следила, чтобы варенье не перекипело. «Эх, его бы раза четыре, а лучше пять довести до кипения и дать постоять», — посетовала девушка. «Тогда густое будет, и ягодки целенькие, а так...» «Нормально!» – Отрада зачерпнула ложкой приваренную ягоду. «Бабуле тоже захватишь!» – и убежала обратно. Вечером даже не хотела отправлять веселину, потому что чистая кухня, варенье, ужин и пироги красноречиво намекали, что такую помощницу хорошо бы оставить. Но бабуля ждет. «Да и не защитит она девчонку. Силы еще не те!» Старая ега жива, хвала богам. Мать в здравии вот и поделилась сила на всех. Да и сама еще молодая, не накопила много. До леса так дойдете, отрада давала инструкция. «Светоч вынешь, когда в лес войдешь, там и клубочек кинешь. Баюн до леса доведет, а перед болотом бабуля моя встретит. Не бойся никого. «Нечисть лесная тебя не тронет. Ты только эту веточку рябины не оброни». «Готова?» Веселина кивнула, а потом повисла у отрады на шее. «Благодарю!» — всхлипнула она. «Ну все, иди!» — отрада с трудом отцепила от себя гостью. «Буду весточки ждать!» Баюн первым выскользнул за дверь черной тенью. За ним вышла Веселина.